Глава 10. Праздничный обед закончился в полном молчании, но как только Кирпунта заикнулась насчет погулять, я твердо ответила: Только все вместе, Кирпунта. Я дорожу своим добрым именем и не позволю бросать на него тень. Все прогулки вдвоем после свадьбы, не раньше. Она еще пыталась сопротивляться. Кирстефания Не вижу ничего дурного в прогулке жениха и невесты. Я и сама перед замужеством любила гулять со своим женихом. Ах, это были чудесные времена, Кир Стефани, уверяю вас. Возможно, Всевышний и наказал вас за отсутствие девичьей скромности. И я демонстративно указала на Жожеля. Ее лицо аж перекосило от ненависти. Но она взяла себя в руки и промолчала. Ох, думаю, откладывает в памяти каждое мое слово, мечтая рассчитаться после свадьбы. Понимаю, что дамам было необходимо побеседовать с глазу на глаз, но отходить от кирвасы хоть на шаг в сторону я отказалась. Взять себя за руку Жажелю я тоже не позволила. Тут, как ни странно, все вышло совсем просто. Дамы двинулись по садовой дорожке парой, а я прямо на крыльце достала из бокового кармана платье вилку и показала жажелю. Это его несколько отвлекло от меня, и он в сопровождении той самой дебелой служанки и парсы отстал и от меня, и от идущей впереди парочки а я с удовольствием грела уши в беседе кирваса я считаю необходимым внести некоторые изменения в контракт какие именно кирпунта мне кажется мы уже все обсудили голос мачехи был таким естественным а недоумение столь натуральным что я просто восхитилась какова ей бы на сцену театра блистать сам станиславский бы аплодировал и кричал верю верю меня смущает недостаток одежды у кир стефании Все же достойное, приданное высокородной, четко указано в уложении о браке. Я насторожила уши. Что еще за уложение такое? Не тот ли это свод законов, который мне и нужен? Смею вас заверить, Кирпунта, количество туалетов Стефании даже больше, чем требует уложение. Количество, дорогая Кирваса, может быть и больше, но вот качество этой одежды, которую юная Кир продемонстрировала сегодня, явно неудовлетворительное. Кирпунта. Вы и так получаете в приданный больше, чем могли бы получить с другой невестой. Но и вы, Кирваса, получаете некоторые излишки, и это даже не одежда, которая рано или поздно износится. Мне кажется, вы обязаны побеспокоиться о достойных облачениях. Дамы так увлеклись беседой, что, кажется, слегка позабыли про меня, но тут с воплем прибежал укушенный пчелой Жожель, и Кирваса быстренько свернул разговор. Хорошо, хорошо. Я жду вас завтра после обеда, дорогая Кирпунта. По дороге домой Васа начала была скандалить со мной, но быстро прекратила. Я пообещала, что возле церкви кинусь молиться со слезами и воплями. Дорогой Всевышний, сделай так, чтобы я больше не росла, и мне так жаль, что Кирвасе придется купить мне новое платье. Как вы понимаете, Кирваса, я буду стараться, чтобы мои мольбы услышала как можно больше народу. Васа все же тетка, с характером. Вздохнула, постояла минуту, сдерживая справедливый гнев, и достаточно спокойно сказала. «Завтра после обеда мы обсудим твой гардероб с Кирпунтой. И не радуйся, как идиотка, Стефания. Уж мы побеспокоимся, чтобы твои платья являли собой образец скромности. Вряд ли они тебе понравятся. Если ты хочешь новый гардероб, он у тебя будет, детка, болотного цвета. И обязательно на вырост. Ты же еще растешь, детка». И она улыбнулась. Если бы вся эта безумная история не касалась меня лично, я бы, возможно, даже восхитилась ее характером. Хоть и гадина, но какая последовательная и хладнокровная. Умеет даже чужой выигрыш обернуть в проигрыш. Ее бы в бизнес запустить, цены бы не было. Акула, а не высокородная дама. Но мне веселиться не приходилось. Уже у самого дома я спросила. кирвас «А где у нас лежит уложение о браке? Я хотела бы лично проследить, что с моим приданным все правильно». «Я пришлю тебе книгу после ужина». «О, это просто замечательно. Я хоть узнаю, смогу ли я читать». Эта мысль не давала мне покоя уже несколько дней. Кто знает, вдруг я просто не умею. Тогда нужно будет придумывать фокус какой-нибудь, чтобы меня обучили. Хоть сколько-то. Для меня это жизненно важно». И после ужина... Кана действительно принесла мне небольшой толстенный томик «Уложение о браке», изданное в помощь высокородным девицам и их почтенным родителям. Читать я смогла. Достаточно бегло. Каждая буква была мне знакома, но легче всего я воспринимала текст, когда читала вслух. Странно, конечно, но хоть так. Книга меня несколько разочаровала. Это самое «Уложение» — просто сборник всякой мути. Подробно описан минимальный достойный размер приданного – одежда, обувь, белье, посуда. Даже указано, сколько чулок должно быть непременно новых, а сколько дозволительно ношенных. Отдельно глава посвящена была наряду невесты, свадебным блюдам, даже несколько меню примерных привели. И всякое прочее. Как рассадить гостей? Как себя держать с королевским архаусом? Как с его помощником? Какой суммой оплачивается брак в разных случаях, если подписание брачного контракта проходит в доме архауса, если в доме новобрачных, если в одном городе, и если архаус или его помощник вынуждены приехать в рейд? Прямо целый прайс на услуги Рейд, как я поняла, это вот и есть моя деревня, та самая Монча, владетельницей которой я была. Ну и прочая муть. Но эта книжонка дала мне возможность понять несколько важных вещей о мире. Уже существуют печатные книги. Это очень хорошо. Это говорит об уровне развития мира. все же не совсем глухое Средневековье. Архаус — королевская должность. И очень-очень важная. Они, если верить книги, славятся неподкупностью и большой властью. Ну, насчет неподкупности очень уж недостоверным, Но все же... Вечером я уговорила Кану посидеть у меня и поболтать. Поэтому уложению мой покойный папенька, со слов Каны, собирал приданное для своей жены. Очень уж ему не терпелось молодуху в постель заполучить. А откуда у крестьянки такие деньги? «Кана, а скажи, Кирваса охотно за него пошла?» Ой, уревелась тогда она и в ноги родителям кидалась. Да разве ж кто будет девку молодую слушать. А потом и ничего так, истерпелась, и слюбилась у них. И вон как славно жили. Семь лет всего и дал им Всевышнее счастье. Ну, понятно, хоть почему Васа такая стервозная. Но вот мстить мне она зря взялась. Я все же не папенька. Стефания тогда совсем ребенком была, когда они женились. Что ж, отыгрываться теперь на мне? Кроме того, я выяснила, что мир в государстве стабильный, потому что книги старые и затертые, а цены все те же самые. Это я специально уточнила у Вассы за завтраком. Ну и главное, узнала название «Монет». Хотя, конечно, не представляла еще, как они выглядят. Но ничего, успею ещё. Не думаю, что здесь, в Монче, можно купить чулки и ткани. Скорее всего, если нужен новый гардероб, придется ехать в ближайший город. Где бы еще узнать, как он называется? После обеда пришла Кирпунта, и дамы вдвоем очень тщательно перебрали весь мой гардероб, заставив меня перемерить каждое платье. Немного спорили, но в целом договорились. Я видела, что Васа уступает Кирпунте. Уступает и улыбается. Очевидно, что мысль выдать меня за жужели и остаться хозяйкой подросшего хозяйства греет ей душу. Интересно, сколько же домов она собирается отщипнуть от моего наследства?